5. К вечеру с невы подул пронзительный студеный ветер. Он сбивал с деревьев последнюю листву, гнал по улицам пыль и заставлял прохожих опускать головы и ускорять шаг. Лошади от ветра чаще прядали ушами и недовольно всхрапывали, а извозчики громче обычного материли их щелкая кнутами над головой и поминая то Бога, то черта. Людей в этот непогожий час с улиц как метлой вымело. И городовые, недовольно сопя, в гордом одиночестве, гремели с сапогами, про себя кляня непогоду и страстно желая побыстрее попасть домой. Три рослые фигуры нарисовались под фонарем у входа в трактир Мясоедова. Судя по виду, это были рабочие из завода, да не простые трудяги, а мастера как минимум. Добротные сапоги, хорошего полотна штаны, короткие черные пальто, кепки с коротким козырьком. Они дружно покосились на скрипевший под навесом фонарь и подошли к дверям. Тот, что был в центре, ногой толкнул дверь и прошипел под нос. Совсем халуи обленились. Двери не открывают. Тот, что был справа, бросил взгляд через улицу направо, где подаркой пристроилась крытая пролетка. Над крышей висел маленький фонарик. Он едва освещал сгорбленную фигуру на козлах. Порядок? Прикрытие на месте. Ну, тогда с Богом. Щепкин. Это он был в центре шагнул в раскрытую дверь. Белкин и Гоглидзе скользнули следом. Дверь со стуком закрылась, отрезав непогоду от приятного тепла внутри заведения. Нижний зал трактира был заполнен почти полностью. Столики возле стен и перегородок занимали завсегдатаи. В центре сидели забежавшие перекусить приказчики мелких лавок. Закончившие смену рабочие из фабрик и латошники, в отличие от постоянных гостей, эта публика быстро набивала желудок горячей пищей, опрокидывала в себя стопку другую холодной водки и уходила, освобождая место следующим визитерам. Неподалеку от лестницы на второй этаж, рядом со стойкой, Обосновался баянист, выводивший незамысловатые рулады. Звуки баяна немного заглушал гомон и выкрики захмелевших посетителей, а также звяканье фужеров, вилок и ножей. На вошедших внимания не обратили. Только пара мимолетных взглядов скользнула по рослым фигурам визитеров. Стоявший неподалеку от входа половой поспешил к гостям. Махнул рукой, указывая на свободный столик, и торопливо проговорил свое «Здрасте вам! Рады видеть! Что желаете?» Щепкин, состроив на лице кислую мину, первым пошел за половым, ленивым взглядом окидывая зал. Сзади топали Гаглидзе с Белкиным, перебрасываясь пустыми словами «Горяченького бы навернуть с устатку! А сперва водочки!» что то людей полно. Накурили остолопы. Белкин закашлялся, пару раз стукнул себя в грудь и поморщился. Зажатой в руке кепкой махнул над головой, разгоняя спёртый воздух, густо приправленный табачным дымом. Указанный половым столик стоял возле деревянной колонны. Его едва успели протереть. Столешница была влажной. Половой торопливо обмахнул ее полотенцем, склонил голову. Офицеры расселись, недовольным взглядом посмотрели по сторонам. «Что угодно с господам?» — спросил Половой. Его «угодно с...» — отдавала насмешкой. «Господа!» — явно не тянули на богатых гостей. А такие и заказа хорошего не сделают, и чаевых щедрых не оставят. Но что тут поделать?» Щепкин демонстративно провел ладонью по мокрой столешнице и опередил раскрывшего рот Белкина. «Господам угодно с э, водочки». Половой не отреагировал на издевку. «А что, кушать будете?» Ее, родимую, и будем кушать, а закуску сам сообрази. И горячее. Половой уловил в голосе Щепкина недовольные нотки, спрятал усмешку и торопливо кивнул. — сей момент все будет сделано. Офицеры подождали, когда тот убежит, а потом более свободно осмотрелись. Такое любопытство вполне понятно. Не все же истуканами сидеть. Тем более многие посетители глазеют по сторонам и ведут себя куда как привольно. «Наши здесь», — прошептал Гоглидзе. Щепкин кивнул. Он еще от входа заметил Диану. Та сидела за столом у окна вместе с двумя молодыми щеголеватого вида франтами. Франтов капитан сегодня видел на Фурштатской Те самые непримелькавшиеся люди Игнатьева. Ребята старательно играли свои роли, только слегка перебарщивали. Но в присутствии Дианы это было допустимо. Со стороны их немного напряженные позы и бегающие глаза выглядели играми жеребцов вокруг кобылки. Холодово перехватило взгляд капитана. Едва заметно повела глазами, Щепкин скользнул взглядом в сторону. У противоположной стены, под висевшим вышитым полотенцем, за большим столом сидели трое. Козырь, его подручный баклан и молодая смазливая девка с диковатыми глазами. — Ага, уже здесь. Вижу цель, — прошелестел Белкин. — А вот где их? «Контакты...» Щепкин вновь посмотрел по сторонам. Ему не нравилось здесь. Активно не нравилось. Народу много. Сложно будет работать, коли что. Капитан хорошо знал нравы таких заведений. Тут каждый второй сходу ввяжется в драку просто так, ради куража. А каждый первый эту драку готов затеять. Он отметил несколько персон явно не из благородного сословия, а из того, который часть своей беспутной жизни проводит в местах не столь отдаленных. Сирич э, в тюрьмах и каторгах. И что характерно, сии персоны расположились аккурат с двух сторон от Козыря и его компании. Случайно или как? Сотрудники Игнатьева сидят спокойно, пьют минеральную воду, ковыряются вилками в закусках и что-то шепчут на ухо Диане, а та, зная себе, заливается хохотком и игриво закатывает глаза. Никаких признаков тревоги или волнения не видят соседей козыря. Или не обращают на них внимания. Явился половой с подносом. Ловко выгрузил на стол запотевший графин с водкой, рюмки, пару тарелок с закуской, вазочку с икрой. Вот шнырь. И круто не заказывали. Но не требовать же, чтобы унес. Нарочно устроил. Горячие сейчас подадутся, затараторил половой, хитро поглядывая влажными глазками на Щепкина. Приятственного аппетиту! Слева чертыхнулся Гаглидзе, свирепо уставился на графин. Ты, сын Шака, зачем графин принес? Что туда намешал? Тащи бутылку, убогий! Половой вжал голову в плечи покраснел. — У нас водку не разбавляют! — залепетал он, разом позабыв про эс. Помилуйте, господа, как можно! — Неси давай, как можно! — продолжал куражиться Гоглидзе. — Пока я тебе этот графин на голову не разбил! Половой возмущенно фыркнул, но графин взял и убежал. — Черт! Громко вышло. В полголоса проговорил Гаглидзе. Да ладно, никто и не смотрел, — вставил Белкин. — Не до нас. — Капитан, а ты чего такой хмурной? Щепкин дернул головой, растянул губы в приторной улыбке. — Лишних глаз много. Чую. Белкин пожал плечами. — Время такое. Битком все. «Да я не о том. Что-то не то здесь. Не видишь?» Белкин быстро обвел взглядом зал, зацепился за столик, где сидели четверо крупных мужиков. Опять пожал плечами. «Да ну! Фартовые гуляют!» Щепкин поморщился. Поручик хоть и служил в жандармском, но с уголовной публикой дела не имел. А капитан во Владивостоке сталкивался с ними, знал немного их повадки и привычки. Оттого сейчас и сидел неровно. Не все здесь правильно, не все так, как надо. Капитан бросил еще один взгляд по сторонам и тронул локтем рукоятку Браунинга. Павел Семенин, больше известный как Пашка Гусь, Шнифер, вор со стажем, без особой охоты ковырял вилкой в тарелке и угрюмо посматривал по сторонам. Взгляд чаще уходил направо, где за большим столом сидел козырь. Видеть эту противную рожу гусь не хотел, но что поделать, раз этот арибурок сидит так близко. Не уходить же самому, а это будет урон его авторитету который гусь зарабатывал с 14 лет. А чего этот козырь своих дружков за стол не посадил? Прогудел над ухом густой голос. Брезгует, что ли? Гусь повернул голову. Его сын Мишка, давно уже заслуживший кличку храб, тоже шнифер и городушник, обогнавший батю ростом, но, к сожалению, не умом, Удивленно смотрел на отца, теребя ухо. Старая привычка, ставшая приметой храпа, По которой его уже вычисляли и свои, и чужие. Сколько раз говорил ему гусь, «Не трожь ухо!» А нет, денек погодит и опять начинает. «Эх, недотепа! но ну, своя кровь!» «Родная!» «Стережется он!» Пояснил гусь в полголоса. Два дня, как ювелира, грохнул. Тогда грохнул, а сегодня гуляет. Лягашей не боится. Смелый какой! Гусь одобрительно кивнул. Сынок-то не совсем уж простачок. Соображает. «Может, уйдем, батя?» Продолжил храп. А ну как, легавые нагрянут? Нельзя. С досадой протянул гусь. Да и Гришка просил. Куда он пропал-то? Храб завертел головой, ища взглядом брата. Он же во второй зал пошел. С кем-то говорить хотел. С кем-то. Притащил нас сюда, сам ушел. Да еще козырь. Ай, ладно. Гусь высмотрел полового, поймал его взгляд и кивнул. Тот, ловко огибая столики, бросился вперед. Когда зовет гусь, к нему бегут на полусогнутых. Подай жаркое и рассчитай нас, но тихо, чтобы без шуму. Понял? Половой кивнул, едва шевеля губами, вышептал. «Не с... Гусь вновь покосился в сторону соседского стола и вдруг озлился и на козыря, и на шум в зале, а пуще того на младшего сынка Гриню хитрости Коева поставили гуся в глупое положение. Зал на втором этаже был куда меньше. Зато обставлен богаче и выглядел солиднее. Никаких общих столов, только отдельные кабинки. А по периметру шитые покрывала. Свет давали светильники, вставленные в стены. Оттого верхний зал был окутан легким полумраком, как в дорогих борделях. По идее, здесь должны были отдыхать и вкушать пищу Купцы да дворяне из богатых. Да только эта публика сюда заглядывала редко, а, честно говоря, никогда. Поэтому верхний зал занимали то представители какой-нибудь партии, то мелкие торгаши, ухватившие куш, а уж совсем редко лихие налетчики, рисковавшие своим появлением здесь и тем самым показывающие смелость и отвагу, В этот час все семь кабинетов пустовали, а за портьерой в углу стояли два человека, говорившие на пониженных тонах. Вернее, говорил один из них, низкорослый господин, лет тридцати пяти, в приличном, но в утратившем лоск костюме. Второй собеседник, Гриша Семенин, младший сын Паши Гуся, сдавленно шипел. Пронзая яростным взглядом низенького господина И постукивая ладонью по перилам. Я за вашего человечка перед козырем забожился, Слово дал, что все будет тихо и гладко. Вы же клялись мне, что он мешать не станет, Только поговорит с ювелиром и его гостями. А вышло как, ювелир и его жена наповал, И их гость тоже. Хоть деток не тронул. Это и есть не помешает. Вид Григория внушал страх. Рост гренадерский, плечи широченные, Лицо красное, налитые красным глаза сверкают, Под кожей играют тугие желваки. Вот только низенький собеседник Грини Страха не показывал. И вообще, вид имел Даниэль заспокойный. спокойный. Э, не рвите голос, молодой человек. Сухо декламировал он, позволяя себе малозаметную хмурость, сделанного не воротишь. И потом ювелира сам козырь завалил и жену заодно, потому как ваш надежный человек пристрелил гостя ювелира. «А свидетелей оставлять было нельзя, потому что сорвался ваш осторожный метюня!» Явно передразнивая, хмыкнул невозмутимый тип, что до свидетелей весь Питер уже знает о произошедшем, и полиция тоже. «Но зачем было убивать гостя Штельмана?» «А это уже не ваше дело, юноша!» Знаете, воровское правило, за лишний спрос рубят нос, а то и голову. Тип скользнул по Грише мрачным взглядом, вдруг смягчился. Но вам, как надежному человеку, товарищу по борьбе, скажу. И сам ювелир, и его гость — люди охранки. Мешали они нам сильно. Их хотели допросить и только. Но гость повел себя э, нервно. Стал за револьвер хвататься. Вот и получил. Ясно? А козырь теперь мне предъявит и за поручительство, и за убийство. Ох, козырь стал лишней картой в игре, нахмурился тип. Он слишком известен и горд, тихо уйти не захочет или не сможет. А попадет в руки полиции, лишнего наболтает. «Митяй не такой, он вор настоящий!» «Григорий, давайте без уголовной патетики, козырь сдаст и вас, и нас». Его спасение в немедленном уходе, а он приперся сюда, да еще всех подручных притащил и каких-то бугаев нанял. Для чего? Григорий тяжело вздохнул и зло посмотрел на собеседника. У него мелькнула мысль, что встречу ему здесь и в это время назначили совсем не случайно. «Но чего хочет этот невзрачный тип с холодными глазами?» «Нам надо уходить», — сказал он, вновь ударяя тяжелой ладонью по перилам. «Я батю с брательником привел. Думал, они помогут с козырем разойтись миром». «А вот это вы зря, Григорий!» — неожиданно мирно вздохнул тип. «Я уверен» что козырь не причинил бы вам вреда, да и сам способен успокоить его и помирить с вами. «Вы?» — в голосе Григория послышалось изумление. «Вы с ним знакомы?» Тип неопределенно улыбнулся, качнул головой. «Было время. Знал я Митеньку совсем молодым и глупым». Да еще и должок за ним остался с той поры. Думаю, управу я бы на него нашел. А чего же тогда через меня на него вышли? Тип стер улыбку с лица, покачал головой. — Задержитесь на пару минут здесь, Григорий. Я спущусь первым и поговорю с козырем. «А потом уж и вы идите, меня не окликайте. Встретимся с вами на старом месте через два дня». Тип кивнул и направился к лестнице, но на полпути встал. Чуть повернул голову и уже другим доверительным тоном сказал «И примите добрый совет, умерьте профессиональный пыл своего отца». Сейчас полиция и жандармерия устроят облавы. Будут хватать всех подряд. Легко попасться к ним в руки. Возьмите паузу. И, не слушая ответа Григория, пошел вниз.